Глава вторая. Гаврош. Враг освещения. Сколько времени он провел так? Каковы были приливы и отливы его мрачного раздумья? Воспрянул ли он? Лежал ли поверженный во прах? Пал ли духом до такой степени, что оказался сломленным? Мог ли он снова воспрянуть и найти в своей душе точку опоры? По всей вероятности, он и сам не мог бы на это ответить. Улица была пустынна. Несколько встревоженных горожан, поспешно возвращавшихся к себе домой, вряд ли его заметили. В опасные времена каждому только до себя. Фонарщик, как обычно, пришел зажечь фонарь, висевший против ворот дома номер семь, и удалился. Если бы кто-нибудь различил Жана Вальжана в этом мраке, то не подумал бы, что это живой человек. Он сидел на тумбе у ворот неподвижно, словно превратившийся в ледяную статую призрак. Одно из свойств отчаяния — замораживать. Слышался набат, И отдаленный гневный ропот толпы, покрывая гул торопливых, беспорядочных ударов колокола, сливавшихся с шумом мятежа, башенные часы Сен-Поль, торжественные, не торопясь, пробили одиннадцать. Набат — дело рук человеческих, время — дело Божье. Бой часов не произвел никакого впечатления на Жана-Вальжана, он не шелохнулся но почти сейчас же раздался ружейный залп со стороны центрального рынка, затем снова еще более оглушительный. Вероятно, началась атака баррикады на улице Шан-Врари, которую, как мы только что видели, отбил Мариус. При всех этих залпах, ярость которых, казалось, возрастала в безмолвии ночи, Жан-Вальжан вздрогнул. Встав, он обернулся в ту сторону, откуда донесся грохот, потом опять опустился на тумбу, скрестив руки, и голова его вновь медленно склонилась на грудь. Он возобновил мрачную беседу с самим собою. Вдруг он поднял глаза. По улице кто-то шел. Неподалеку от него слышались шаги. Он взглянул и, при свете фонаря у здания архива, где кончается улица, увидел бледное, молодое и веселое лицо. На улицу вооруженного человека пришел Гаврош. Он поглядывал вверх и, казалось, что-то разыскивал. Он отлично видел Жана Вальжана, но не обращал на него внимания. Поглядев вверх, Гаврош стал смотреть вниз. Поднявшись на цыпочки, он осматривал двери и окна первых этажей. Все они были закрыты, заперты на замки и засовы. Проверив пять или шесть входов в дома, забаррикадированные таким образом Гомен пожал плечами и определил положение вещей следующим восклицанием «Черт побери». Потом снова начал смотреть вверх. Жан-Вальжан, который за минуту до того, при душевном своем состоянии, никому не обратился бы и даже не ответил бы на вопрос, почувствовал непреодолимое желание заговорить с этим мальчиком. Малыш, сказал он, что тебе надо? Мне надо поесть, откровенно признался Гаврош и прибавил, Сами вы, малыш. Жан-Вальжан порылся в кармане и достал пятифранковую монету но гаврош, принадлежащий к породе тресогузок, быстро перескакивавший с одного на другое, уже поднимал камень. Он увидел фонарь. — Смотрите, — сказал он, — у вас тут еще есть фонари. Вы не подчиняетесь правилам, друзья, это непорядок. А ну-ка, разобьем это светило. Он бросил камнем в фонарь. Стекло разлетелось с таким треском, что обыватели, засевшие в своих укрытиях в доме напротив, запричитали. Вот и начинается девяносто третий год. Фонарь, сильно качнувшись, потух. На улице сразу стало темно. «Так — Так-так, старушка улица, — одобрил Гаврош, — надевай свой ночной колпак. И, повернувшись к Жану Вальжану, спросил. Как называется этот большущий сарай, что торчит тут у вас в конце улицы? Архив, что ли? Пообломать бы эти толстые дурацкие колонны и соорудить баррикаду. Вот было бы славно. Жан-Вальжан подошел к Гаврошу. Бедняжка, он хочет есть. Пробормотал он и сунул ему в руку пятифранковую монету. Гаврош задрал нос, удивленный величиной этого су. Он смотрел на него в темноте, и поблескивание большой монеты ослепило его. Понаслышке он знал о пятифранковых монетах. Их слава была ему приятна, и он пришел в восхищение, видя одну из них так близко. — Поглядим-ка на этого тигра, — сказал он. Несколько мгновений он восторженно созерцал ее. Потом, повернувшись к Жану-Вальжану, протянул ему монету и с величественным видом сказал — «Буржуа, я предпочитаю бить фонари. Возьмите себе вашего дикого зверя. Меня не подкупишь. Он о пяти когтях на меня не оцарапает». «У тебя есть мать?» — спросил Жан-Вальжан. «Уж скорее, чем у вас», — не задумываясь, ответил Гаврош. «Тогда возьми эти деньги для матери», — сказал Жан-Вальжан. «Гавроша это тронуло». Кроме того, он заметил, что говоривший с ним человек был без шляпы. Это внушило ему доверие. «Вправду — Вправду? — спросил он. — Это не для того, чтобы я не бил фонари. — Бей сколько хочешь. — Вы славный малый! — заметил Гаврош и опустил пятифранковую монету в карман. Доверие его возросло, и он спросил, — Вы живете на этой улице? — Да, что? — Можете мне показать дом номер семь? «Зачем тебе дом номер семь?» Мальчик запнулся, побоявшись, что сказал слишком много, и, яростно запустив всю пятерню в волосы, ограничился восклицанием «Да так!». У Жанна-Вальжана мелькнула догадка. Душе, объятой тревогой, свойственны такие озарения. «Может быть, ты принес мне письмо, которого я жду?» — спросил он. «Вам?» — сказал Гаврош. — Вы не женщина. — Письмо адресовано мадемуазель Козетти, не так ли? — Козетти? — проворчал Гаврош. — Как будто там так и написано. — Смешное имя. — Ну так вот. — Я-то и должен передать ей письмо, — объявил Жан Вальжан. — Давай его сюда. — В таком случае вы, конечно, знаете, что я послан с баррикады? — Конечно, знаю. Гаврош сунул руку в другой карман и вытащил сложенную в четверо бумагу. Затем он взял под козырек. — Почет Депеши, — сказал он, — она от временного правительства. — Давай, — сказал Жан-Вальжан. Гаврош держал бумажку, подняв ее над головой. — Не думайте, что это любовная цедулька. Она написана женщине, новое имя народа. Мы, мужчины, воюем, но уважаем слабый пол. У нас не так, как в высшем свете, где франтики посылают секретки всяким дурищам. Давай. Право вы, кажется, славный малый, продолжал Гаврош. Давай скорее. Нати. Он вручил бумажку Жану Вальжану. И поторапливайтесь, господин Икс. А то мамзель Иксетта ждет не дождется. Гаврош был весьма доволен своей остротой. — Куда отнести ответ? — спросил Жан-Вальжан. — К Сен-Мери? — Ну и ошибетесь немножко, — воскликнул Гаврош. — Как говорится, пирожок не лепешка. Это письмо с баррикады на улице шан и я возвращаюсь туда. Покойной ночи, гражданин. С этими словами Гаврош ушел, или лучше сказать, упорхнул, как вырвавшаяся на свободу птица, туда, откуда прилетел. Он вновь погрузился в темноту, словно просверливая в ней дыру с неослабевающей быстротой метательного снаряда. Улица вооруженного человека опять стала безмолвной и пустынной. В мгновение ока этот странный ребенок в котором было нечто от тени и сновидения, утонул в мгле между рядами черных домов, потерявшись, как дымок во мраке. Можно было подумать, что он растаял и исчез. Если бы через несколько минут треск разбитого стекла и удар фонаря о мостовую вдруг снова не разбудили негодующих обывателей. Это орудовал Гаврош, пробегая по улице Шом.